Глава 51. Прогулка. Амали. Мне выделили большую уютную комнату с личной купальней и балконом, выходящим прямо к кроне гигантского дерева. После утомительной дороги и всплеска эмоций навалилась усталость, поэтому я просто проспала до самого вечера. Через открытую балконную дверь в комнату проникал легкий ветерок и еще слышался щебет каких-то птичек. К моему удивлению, посторонние звуки и запахи не мешали сну, а делали его уютней. Отдохнувшая и полная сил, я проснулась как раз к ужину. «Ешь скорее, у нас еще куча дел!» С воодушевлением сказала Зарина, запивая чаем пирожное. Я не представляла, какие дела у нас могут быть со свекровью вечером, но поторопилась. «Зара, кого из нас ты возьмешь с собой?» Осторожно поинтересовался корен Мужчина явно не горел желанием присоединяться к нам в этой вылазке, куда бы она ни вела. «Вы жуткие зануды. Была бы моя воля, я вообще бы ни одного из вас не брала», – хмыкнула свекровь, отчего ее мужчины недовольно поджали губы. «Я поеду», – бескомпромиссно заявил Дарс, на что Зарина только пожала плечами. «Сильно не наедайся. Мы зайдем в одно местечко, там подают такие десерты» мечтательно зажмурившись, сказала Зарина. «Тогда я откажусь от сладкого», с улыбкой ответила я, доедая нежную рыбу с пикантным соусом. «Во что мне переодеться?» спросила я, окидывая взглядом свои лаконичные синие брюки и тонкий свитер ванильного цвета. «Не трать время на глупости. Купим все на месте. К тому же гардероб тебе явно парни выбирали. Еще бы скафандр купили, чтобы спрятать такую красавицу. Но уж нет». «Мы не позволим никому злословить на тему того, что мой сын держит игню в черном теле. И не возражай», – добавила она, видимо, и скептический настрой. «Удачно вам повеселиться», – сказал Корен и, поцеловав жену в щеку, быстро ретировался. «Терпение тебе», – сочувствующе похлопал по плечу Дарса Сезар, спеша удалиться на безопасное расстояние от нас, пока его не зацепило волной оптимизма Зарины. Спрытью, которую трудно заподозрить в этой миловидной, пухленькой женщине, с свекровь буквально потащила флегматичного Дарса и меня к кару. Как выяснилось, так назывались местные летающие машины. Добирались мы недолго, минут пятнадцать, но у меня возникло полное ощущение того, что мы попали на другую планету. Это место ничем не напоминало зеленый, уютный и неспешный город, виденный мною ранее, наоборот больше походила на ультрасовременную космическую станцию, причудливо вписанную в традиционный пирос. Огромный комплекс, сверкавший яркими голограммами и неоновой подсветкой всевозможных цветов, кипел ночной жизнью, которую сложно назвать неторопливой. С открытой площадки, заполненной молодыми пирами, звучала громкая музыка, в ритме которой грациозно и не очень танцевали парни. Девушки сидели за столиками неподалеку, наблюдая за ребятами. С другой стороны располагался торговый комплекс и что-то наподобие земных спа-комплексов. Все это выглядело дикой мешаниной, но удивительным образом заражало своим ярким весельем. «Сначала магазины, потом салон красоты, а потом спустимся в кафе и посмотрим, как пляшут мальчики», – выдала план максимум Зарина, заставляя Дарса скривиться. «Зачем вам эти танцы? Вы обе замужние дамы!» – проворчал мужчина. «Во-первых, там самые вкусные пирожные. Во-вторых, мы должны показать, что Амалия не заперта в четырех стенах, а развлекается. И в-третьих, мы замужем, а не умерли. Поэтому имеем право веселиться!» – заявила Зара, вызывая удар за тяжелый вздох. «Хочешь, мы сами тебе станцуем?» – с надеждой спросил мужчина. «Конечно, хочу!» «Мы позже обсудим, как именно вы будете меня развлекать. А вот мужья аме заперты, поэтому ходи за нами молча и не занудствуй», безжалостно парировала Зарина, заставляя меня прыснуть смехом от растерянного лица флегматичного пира. Магазины слились в пестрый калейдоскоп нарядов. Я честно пыталась сопротивляться оптимизму свекрови, но на третьем магазине сдалась, с улыбкой принимая все, что она предлагала. В итоге к салону красоты мы добрались через два часа. На мне уже было новое платье из красивой ткани, оттенка горького шоколада и удобные туфельки в тон. Салон красоты порадовал своим сервисом и скоростью работы. С волосами и макияжем они справились за считанные минуты. А потом мы наслаждались массажем уставших ног, после чего довольные и оптимистично настроенные отправились отдохнуть. Первое, что порадовало в кафе – это звукоизоляция. Пока мы проходили мимо танцпола, я едва не лишилась слуха от громкой музыки. Но за тонкую, прозрачную полимерную преграду проникал лишь общий ритм. Не оглушая, но делясь атмосферой зажигательного веселья. Ни разу не была на таких вечеринках. Даже не уверена, что что-то подобное есть на земле. Поэтому, широко раскрыв глаза, я с удовольствием наблюдала, как молодые мужчины – Весьма профессионально танцуют, соревнуясь и конкурируя друг с другом. Интересно, а Сетра и Тарк умеют выписывать такие пируэты? Подумала я, наблюдая, как красиво сложенный блондин грациозно прогибается, демонстрируя мускулистое тело. Представила на его месте Сета, и мне стало жарко. С одной стороны, тело среагировало на эту фантазию вполне однозначным возбуждением, а с другой стороны – Проснулась иррациональная ревность. Чтобы немного остыть, я отвернулась от танцпола, наблюдая за столиками девушек. Они щебетали, указывали пальчиками на понравившихся мужчин, над чем-то дружно хихикали, прикрывая лица ухоженными ладошками. Рядом зарина сердито пыхтела на Дарса, который своей крупной фигурой мастерски закрывал ей обзор, не давая любоваться мальчиками. Но, судя по довольному лицу женщины, дразнить мужа ей нравилось Гораздо больше, чем наблюдать за танцами. Совсем юный мальчик-официант принес наш заказ. Воздушные пирожные выглядели произведением искусства. Я медленно пила прохладительный напиток, подумывая о том, что неплохо было бы уже закруглиться с прогулкой. Мне все очень понравилось, но я утомилась, да и просто хотелось разделить потом веселье со своими мужьями, а не разглядывать чужих парней, пусть и очень привлекательных. «Леди Амали Айра, позвольте представиться. Мое имя Саймон из клана Шиас», – сказал внезапно возникший передо мной мужчина. Это был тот самый блондин, за танцем которого я недавно наблюдала. «Простите, но мое имя Амали Фао, и я замужем», – сказала я, отодвигая браслет, чтобы было лучше видно огненное кольцо. на цветок, верхний край которого было заметно в приоткрытой ложбинке между грудей, я указывать не стала хотя уверена, что блондин, как и двое его друзей, отлично его рассмотрели. «О, так уж вышло, что я в курсе того, как неправомерно поступили с вами так называемые супруги. Хотел заверить, что далеко не все пиры подлые обманщики. Вы позволите нам с моими побратимами поухаживать за вами?» Сказал «Как там его?» Саймон, нагло пленив ту самую руку, которую я вытянула, демонстрируя татуировку. «Что вы себе позволяете?» Гневно спросил Дарс, вставая со стула, но блондин не шелохнулся, ожидая моего решения. Я тоже хотела поскорее отшить незадачливого ухажера, но Зарина ощутимо пнула меня под столом, строя при этом глупые рожицы. «Я не понимаю вас, простите, я так растеряна, мне лучше уйти!» – лепетала я, надеясь, что все делаю правильно. «Какого?» – хотел было возмутиться Дарс, но его перебила Зарина. «Не давите на бедную девочку». Саймон из клана Шиас. «Вы не видите? Она крайне расстроена всей этой ситуацией. Новый мир, мужей арестовали, а тут еще и вы со своими ухаживаниями. Не плачь, дорогая», – участливо сказала Зарина, отчего мне срочно пришлось вспоминать давно почившего котика и прикрыть лицо ладонями. Надеюсь, мой всхлип был убедительным. Бедный Саймон выглядел растерянным и испуганным, явно не зная, чем он заслужил внезапную истерику. «Нам пора. Завтра мы ждем извинений от клана Шиас», – строго сказал Дарс, расплачиваясь по счету.